Пик поста 21 «Если наступит месяц хорошего, месяц Рамадана постится от рассвета до заката, то я воздерживаюсь от еды и питья».